Глава четвёртая. Гад ты всё-таки, Шейн. Сознание то возвращалось ко мне, то вновь уплывало. В короткие моменты просветления я слышала, как кто-то рядом зло выговаривает блондину за всё случившееся. И, если честно, я полностью разделяла мнение говорившего, хотя нет, я бы высказалась в адрес лицемерного блондина намного резче, боюсь, цензурными при этом были бы только предлоги. То, что ты сделал, Полнейшее безумие! Опять прорезался гнёмный голос через пелену обморока. Теперь я узнала голос верховной ведьмы. Интересно, почему она так злится? За всё время нашего знакомства я ни разу не слышала, чтобы Тесса так ругалась на кого-нибудь. Нет, не безумие, а настоящее преступление! Поддержал её ещё кто-то. Ага, и Ингмар Вейн здесь? Даже неловко, что возле меня собралось столь славное общество, а я даже глаз открыть не в состоянии. Было бы преступлением, если бы у меня ничего не получилось. А вот от этого насмешливого замечания меня мгновенно кинуло в жар негодования. Выплеск эмоций оказался таким сильным, что я вновь отключилась. А всей видимости, на сей раз обморок длился всего ничего, потому что когда я очнулась, Ты услышала окончание фразы Шейна. Но у меня получилось. А победители не судят. Знаешь, я даже не буду с тобой спорить, с тяжёлым вздохом отозвался Ингмар после недолгой паузы. Полагая, Криста была сама с превеликой радостью скажет всё, что о тебе думает. Тем более она уже очнулась. Не так ли? И я почувствовала, как на мой лоб опустилась чья-то прохладная рука. Я совершил огромные усилия, пытаясь разлепить веки. На какой-то миг почудилось, что я вот-вот снова рухну в небытие, но мне всё-таки удалось удержаться по эту сторону реальности. Перед глазами всё предательски расплывалось. Я видела мир в какой-то дымке. Стоило чуть напрячься, чтобы сосредоточить на чём-нибудь взгляд, как я опять чуть не соскользнула в обморок. Не усердствуй пока. с непривычной заботливостью посоветовал Хингмар и убрал руку с моей волба. Твои силы будут ещё очень долго восстанавливаться. Ещё бы, столько приключений разом. И бросил полный неодобрения взгляд на Шейна. Блондин, примостившийся в кресле рядом с моей постелью, самоуверенно ухмыльнулся, будто не уловил намёка в словах Хингмара. Да, Криста, тебе сильно досталось, вступила в разговор Тесса. Шелестя шелковым темно-зеленым платьем, чей глубокий цвет так шелк ее изумрудным глазам, она подошла ближе и едва заметно улыбнулась, поправила на мне одеяло и добавила: «Лучше отдыхай побольше. Сейчас это для тебя самое важное». О, слово застряло в пересохшем горле, но я все-таки упрямо попробовала произнести его вновь. А. Отец, с ним все в порядке. Поторопилась успокоить меня Тесса. Он в полном здравии и ничего не помнит о случившемся. Вздохнула и договорила. Правда жаждет объяснений, особенно с учетом того факта, что гостинная в вашем доме выгорела дотла. От сказанного мне резко поплохело. У неба, еще и это, как будто одной сожженной лавки нам мало было. По, по, почему? Из последних сил выдохнула я и позорно отключилась, так и не успев услышать ответа Верховной ведьмы. Когда в следующий раз я пришла в себя, то вместо яркого солнца через оконное стёкла стыдливо заглядывала полная луна. Её призрачного света вполне хватало, чтобы убедиться, я осталась в одиночестве. Как ни странно, на сей раз я чувствовала себя намного лучше. Ну, как сказать лучше? У меня по-прежнему от каждого резкого движения опасно темнело в глазах. Но я хотя бы не лишалась при этом чувства. Кряхтя и постановоя, я приподнялась и тут же вновь откинулась на подушки. Нет, вставать не точно рано. И вообще такое ощущение, будто кто-то жестоко и долго избивал меня. Так болят все мышцы и кости. Очнулась в кресле. где при моём прошлом пробуждении высидал Шейн, засеребрилось облачко, быстро принявшее облик моего фамильяра. Пошёл прочь, тут же выплюнула я. Предатель. Так и знал, что ты будешь ругаться. Мрак окончательно материализовался. Правда, дальновидно остался сидеть на кресле, не торопясь перебраться ко мне поближе. А что мне ещё делать? фыркнула я. Я чуть не погибла. Но главное, чуть не погиб мой отец. Вот видишь, что ты натворила. Без малейшего раскаяния посетовал мрак, а всё из-за своего поистине ослиного упрямства. Я быстро-быстро заморгала, онемев на время от небывалого нахальства. Потрясающая наглость. Он ещё смеет обвинять меня в чём-то? Забыл, что ли, как упорно игнорировал мои призывы о помощи, пока отец зачитывал смертельное заклинание? Даже не пришёл на подмогу, когда я едва не потеряла последнего близкого человека. Понимаю, моё поведение кажется тебе странным, осторожно произнёс Мрак, прочитав мои разгневанные мысли. Я раздражённо фыркнула. Странным? О нет. У меня есть масса определений для его поступка, и это слово явно не относится к их числу. Криста. Знаю, это покажется тебе странным, продолжил Мрак. выдели в тоном так возмутившее меня определение, но поверь, я действовал лишь во благо тебе, и все могу объяснить. Ничего не хочу слушать, оскорбленно заявила я, и передай Шейну, что ему тоже лучше не показываться мне на глаза, а то я и замялась, пытаясь придумать наказание пострашнее для этого предателя. А то что ты сделаешь? Вдруг послышался медовый голос. И я мысленно выругалась, заметив, как тьма в дальнем углу спальни начала густеть, перерождаясь в знакомый силуэт. Лучше сразу уходи, умоляла я. Я сейчас не в том настроении, чтобы разговаривать с тобой или мраком. К этому моменту последние струйки тьмы впитались в сапоги блондина. В свете луны было видно, что он улыбается, совершенно не впечатлённый моей угрозой. Я расстроенно засопела. И накрылась я одеялом с головой. Но и демоны с этим демоном. Видеть его не хочу, слышать его не хочу. Просто не буду обращать на него внимания, и он рано или поздно уйдет. В этот момент кровать прогнулась под чужим весом, видимо Шейн сел на ее краешек. Я засопела громче, только сейчас осознав, что вообще-то лежу под одеялом совершенно без одежды. Ох, надеюсь, меня раздевал не этот гад. Не переживай, тебя раздевали служанки Тесы, сообщил он, хмыкнул и с обычной своей насмешкой добавил: хотя не скрою, я очень хотел принять участие в столь увлекательном процессе. Краска привычно бросилась мне в лицо, так и хотелось сказать что-нибудь едкое в ответ, но я и лишь крепче сжала губы, прекрасно понимая, чего он добивается, чтобы я начала с ним разговор. А там сама не замечу, как прощу его в очередной раз очарованная сладкой ложью и в кратчайшими речами, Криста, я никогда и ни в чем тебя не обманывал, как и следовало ожидать, тут же заверил Шейн. Да, я не говорил тебе всей правды, тут спорить не буду, но о прямой обман в этом ты меня упрекнуть не можешь. Я мирно и глубоко задержало, полностью сосредоточившись на этом занятии. Я ж бы не допустить никакой лишней мысли, иначе Шейн всё-таки втянет меня в диалог, пусть мои реплики и не будут произнесены вслух. Какое-то время было тихо. Я считала вдохи и выдохи, не позволяя себе и на миг отвлечься и подумать о чём-нибудь другом. Шейн тоже помалкивал, словно ожидая моей оплошности. Ну хорошо. Я всё-таки начну. Наконец протянул он Тебе всё равно придётся меня выслушать. Хочешь ты того или нет. Так вот, Криста. Вообще-то я обижена на тебя. Что? Я ж заскрежетала зубами в бесильной ярости. Язык жгло огнём. Так хотелось высказать прямо в лицо этому беспринципному коварному типу всё, что я о нём думаю. Ого, какие ругательства ты знаешь? Уважительно присвистнул Шейн. привычно перехватив мои мысли. И где только научилась. Я опять шумно задышала, пытаясь успокоиться и взять эмоции под контроль. Получалось, если честно, плохо. В душе бурлило от раздражения. Это же надо такое заявить. Он, видите ли, на меня обижен. А за что спрашивается? За то, что я всё-таки выжила, вопреки всем его стараниям скормить меня той гадостью из нижнего мира. Кrista, ты абсолютно права. Вот именно за это я на тебя и обижен, с лёгкой насмешкой подтвердил Шейн. Я забулькала от гнева, получив столь неопровержимое доказательство моих худших подозрений. Гатун, сволочь! Вот и верь после этого, обольстительным блондином. Я-то думала, что хоть что-нибудь для него значу. А он просто использовал меня в самых гнусных целях. По комнате пронёсся долгий протяжный вздох Шейна, а затем край одеяла, под которым я пряталась, пополз вниз. Я покрепче схватилась за ткань, подтягивая её выше. Ну уж нет. Глаза бы мои этого негодяя не видели. Неполную минуту мы молча боролись. Шейну прямо стягивал с меня одеяло, я так же упрямо не давала ему это сделать. В конце концов ткань жалобно затрещала. И блондин тут же оставил свои попытки. Я даже не успела обрадоваться крохотной победе в этом нелепом противостоянии, как раздался его вкрадчивый голос. Ты ведь понимаешь, что при желании я щёлкну пальцами, и эта проклятая тряпка просто испарится. Не испытывай моё терпение. Угроза показалась мне более чем весомой. Стало как-то неуютно от мысли, что я окажусь полностью обнажённой перед Шейном. Вот именно, сухо подтвердил он. Поэтому давай поговорим как взрослые люди, без этих глупых детских пряток. Несколько секунд я взвешивала все за и против. Очевидно, Шейн не уйдёт, пока не побеседует со мной. Чем дольше я упрямлюсь, тем настойчивее он будет. Ну хорошо, буркнула я и резко откинула с головы одеяло. Сне навести уставилась на блондинку и скомандовала: выкладывай, что тебе надо от меня, и проваливай. Воспитание у тебя всё-таки хромает, заметил тот. Впрочем, спешу твою грубость на последствия раны и истощения сил. Так и быть, я тебя прощаю. Я стиснула кулаки. У неба, кажется, он специально издевается надо мной. И вообще, почему он ещё на свободе? Ингмар прямо сказал, что его поступок был самым настоящим преступлением. Хотел бы я посмотреть на того безумца, который рискнул бы арестовать меня, весело фыркнул Шейн. Я сжала губы. Не буду с ним спорить, не буду с ним разговаривать. Рано ли поздно ему придётся уйти, потому что прощать его я не намерена. Шейн тут же посерьёзнел. Улыбка медленно сползла с его губ, на переносице прорезалась крохотная тревожная морщинка. Ладно. Просто выслушай меня. проговорил он не громко, Криста, я имею полное право обижаться на тебя, конечно, не из-за того, что ты выжила, а из-за того, что ты едва не погибла по собственной глупости. Ты все-таки не поверила мне, как я тебя просил, начала своевольничать и именно из-за этого поставила под угрозу как свою жизнь, так и жизнь отца. Наверное, впервые в жизни я видела Шейна настолько спокойным и сосредоточенным. И это, признаюсь, даже пугало. На мгновение промелькнула мысль: а что, если он и на этот раз не врет? Что, если говорит правду? Сколько раз тебе повторять, что я тебя никогда не обманывал? С неискриваемой досады спросил он. Все шло по моему плану до тех пор, пока ты не ударила по отцу чарами. А ведь я предупреждал тебя, чтобы ты стояла смирно. И Мрак тебя предупреждал, хотя это было очень опасно. Роберта могла почувствовать наше присутствие и избежать, не завершив начатого. Другими словами, не убив меня, все-таки не выдержала я. Прекрасный план у тебя был, просто великолепный. Позволить моему отцу зарезать единственную дочь и тем самым открыть дверь между мирами для демона? Разве демон появился в комнате уже после окончательного заклинания? Осадил меня вопросом Шейн. Я запнулась. А ведь и впрямь. Я видела то мерзкое создание ещё до окончания ритуала. Оно ожидало лишь финального слова, чтобы войти в круг. Вот именно, сказал Шейн. Криста, демон был в Вильмари с момента самого первого убийства. Он не уходил в нижний мир, а прятался в ожидании новой жертвы, новой крови. Ну и что? я пожала плечами. Что собственно это меняет? Предположим, мой отец не открыл бы для него дверь, но демон всё равно убил бы меня. Ты очень плохо разбираешься в ритуалах тёмной магии, Шейну Каризнена покачал головой. Хмыкнул и добавил. Впрочем, оно и к лучшему. Как говорится, меньше знаешь крепче спишь. И для колдовства подобного толка это выражение подходит наилучшим образом. Чем дольше ты вглядываешься в бездну нижнего мира, Чем больше узнаёшь о его обитателях, тем сильнее они жаждут встретиться с тобой. Голос Шейна печально дрогнул на последней фразе. Блондин замер, каким-то отсутствующим взглядом уставившись поверх моей головы, но почти сразу вновь посмотрел на меня и натянуто улыбнулся. "В таком случае я тем более не понимаю, что это меняет", скептически сказала я. "Получается, ритуал был вообще не нужен?" Когда почему-то не вмешался в самом начале, а заставил меня пройти через всё это. Знаешь ли, очень неприятное чувство, когда к твоему горлу прижимают кинжал. Как ни странно, знаю. Шейн сочувственно положил ладонь поверх моей руки, которая лежала на одеяле. Я дёрнулась была, силясь освободиться, но он лишь крепче придавил её к кровати и продолжил, будто не заметив моей попытки. Криста Мне очень жаль, что тебе пришлось через всё это пройти. Но и нового пути изловить Роберту не было. К этому моменту она накопила слишком много силы. Там уже она могла просто отпустить демона гулять по улицам Вильмора. Представляешь, что бы тогда случилось? Город утонул бы в крови невинных. В результате паники и разберихи Роберта без труда бы сбежала. Более того, у неё было бы достаточно времени на то, чтобы как следует замести следы. Магическому надзору потребовались бы дни, если не недели, чтобы навести порядок в Вильме и отловить демона. В этой ситуации никто не стал бы её искать. Шейн говорил мягко и проникновенно, и я потихоньку перестала на него злиться. Вображение нарисовало столь чудовищную картину освобождения демона, что стало не по себе. Вот да. Если бы Роберта отправила своего слугу собирать жатву, от подобной трагедии содрогнулся бы не только Трибат, но и весь мир. Страшно представить, сколько бы тогда погибло. Предположим, неохотно проговорила я, признав правоту Шейна. Но в чём вообще состоял твой замысел? Если демон уже был в этом мире, то зачем Роберта хотела меня убить? Прежде всего потому, Что она хотела получить гримуар Ивы? ответил Шейн. Тебе не кажется странным, что твоя милая доброжелательная соседка, которую ты знала столько лет, вдруг превратилась в кровожадное чудовище? Конечно, кажется, воскликнула я. Понятия не имею, какая муха её укусила. Я и подумать не могла, что Роберта вообще ведьма, столько лет так упорно и мастерски скрывать свой дар. Да. Маскировалась под обычную женщину, она и впрям великолепна, подтвердил Шейн. Впрочем, в Греге это легко сделать. Тут в кого ни плюнь, обязательно в потомственную ведьму попадёшь. И многие к слову даже думать забыли об использовании магии. Так только изредка в быту какое-нибудь простенькое заклинание создадут, например, чтобы тараканов потравить. Я невольно усмехнулась, разгадав намёк Шейна. Да-да, Именно благодаря этому я и заподозрила Роберту. Поисковые чары с места одного из убийств привели к моей лавке. Это случилось лишь по одной причине: преступник не так давно воспользовался моим зельем. Роберта была единственной во всём Вильмере, кто нашёл практическое применение моим так называемым творением. Ну, кроме Эмилии, конечно. Но так к этому моменту уже давно была в магическом надзоре. Они ведь дружили. Вдруг ахнула я, осияннённая догадкой. Роберта и Эмилия дружили с того самого дня, как Эмилия поселилась рядом с нами. Помнится, мы с отцом ещё удивлялись, как быстро они стали лучшими подругами. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека, выдала сбитую истину Шейн. Да, моя дорогая Криста, если хоть раз пустил свою душу в тьму, то очень хорошо видишь её в окружающих. Роберта, конечно, никогда не была помощницей Терезы Гремгальд, она для этого слишком опытная и хитра. Её вполне устраивала жизнь здесь, в глухомани. Очень быстро она поняла, что за игристь мой придётся заплатить, и заплатить дорого. Наверное, испугалась и на долгие годы забыла про опыт с тёмными чарами, вернувшись к обычной жизни. И что же ее побудило начать их заново? недоверчиво спросила я. Думаю, она сама расскажет об этом на допросе. Шин неопределенно пожал плечами. Пока она молчит. Однако Ингмар и не такие крепкие орешки раскалывал. Рано или поздно, так или иначе, но она выложит все свои резоны. На секунду мне стало даже жаль Роберту. В этом случае ей действительно можно только посочувствовать. Я-то знаю, как ведет допросы Ингмар Вейн. А ведь на моей совести не было никаких преступлений. Но почти сразу я вспомнила, как стояла на коленях у тела отца и склоняя, полагая, что потеряла его навсегда. И на смену сочувствию пришло злорадство. Так ей надо. Как бы то ни было, я могу лишь предполагать, продолжил Шейн, слабо улыбнувшись в ответ на мои кровожадные мысли. Скорее всего, встреча с Эмилией разбудила ту жеодную тьму, которая дремала в душе Роберты многие годы. Она вспомнила свои былые подвиги и решила повторить их. Там уже Роберта старела. А старость и смерть страшат любую ведьму сильнее всего на свете, тогда как демоны всегда обещают вечную молодость. Возможно, она хотела ещё и помочь подруге, вызволить её из тюрьмы, а для этого нужна была сила. много силы, которую дал ей демон. Стоит признать, спланировала Роберта всё великолепно. Она, конечно, не знала точно, кто я такой, лишь догадывалась о моей истинной сути. А ещё подозревала, что я работаю на магический надзор, поэтому ей не составило особого труда связать исчезновение Эмилии и твой внезапный отъезд, о котором подружески поведал ей твой отец. Ну и про существование гримуара она была в курсе. Подружка поделилась. Роберта без проблема колдовала твоего отца и заставила его рассказать всю правду. После чего она стала действовать. Блондин сделал паузу и восхищённо прищёлкнул языком. Согласись. План она разработала превосходный. По вполне понятным причинам я не разделяла эмоций Шейна. Демоны, да я много лет считала Роберту старшей подругой. Чуть ли не матерью делилась с ней всеми своими бедами и горестями, зачастую спрашивала совета в нелёгких ситуациях. А оказалось, что не разглядела в ней такое чудовище. О, моя дорогая, если бы ты знала, как часто такое случается, снисходительно протянул Шейн. Люди годами живут под одной крышей, делят одну постель, И даже не подозревает, что за монстр может скрываться под личиной любимого человека. Вздохнул и продолжил уже серьёзней. Впрочем, не суть. Так или иначе Роберти нужен был гримуар, а получить его она могла лишь после твоей смерти. Поэтому она заставила твоего отца начать ритуал, хотела убить двух вампиров одним осиновым колом, как говорится. Получить ещё больше силы и забрать гримуар. Демон заставил бы тебя рассказать все о фамильяре и книге, а потом, потом бы ты пополнила число жертв. От проникновенного тона Шейна мне стало зябко. Я упрямо мотнула головой, заставив себя не думать о том, как бы это происходило. Мне и без того ночных кошмаров теперь с избытком до конца жизни хватит. Поверь. Если бы был хоть один единственный шанс найти Роберту, не подвергая тебя такому жуткому испытанию, я бы им воспользовался. Шейн покрепче сжал мою ладонь. Но вы, я не видел другого способа. В доме Роберты не было. Ей вполне хватало сил управлять действиями твоего отца на расстоянии. Я должен был выманить её из укрытия. Другими словами, ты ловил демона на приманку. Хмуро проговорила я, тут же вновь вспомнив про свою обиду, а я как раз и была этой приманкой. Против такой приманки ни один демон бы не устоял. Шейн улыбнулся, словно не понимая, почему я вновь надулась после столь сомнительного комплимента. То, что мой отец едва не погиб, тоже входило в твой план, у гриума осведомилась я. А вот в этом, моя дорогая, виновата исключительно ты. Шейн укоризненно покачал головой. Если бы ты не принялась своевольничать, по его отцу ничего бы не грозило. Поэтому я имею полное право на тебя обижаться. Просил же довериться мне. Я прикрыла глаза и мысленно сосчитала до 10, пытаясь совладать со вспышкой гнева. О небо, не передать словами, как иногда меня раздражает Шейн. Так и хочется его как следует поколотить. Хотел бы я на это посмотреть. Со своим обычным опломбом заметил на это Шейн и тут же продолжил, осознав, что я и впрямь вот-вот взорвусь от негодования. Ладно, ладно, Криста, не кипи тись. Я понимаю. В тот момент ты искренне полагала, что спасаешь свою жизнь и жизнь отца. Кстати, меня приятно удивило то, как умело ты рассчитала удар. Молодец. Делаешь явные успехи в контроле над силой. Признаюсь честно, я тогда мало струхнул. При всём желании я не мог защитить твоего отца, поэтому мне оставалось лишь надеяться, что ты не перегнёшь палку. А я запнулась, с недоумением нахмурившись. Признаться, я плохо помнила финальные минуты поединка. От пережитого тогда волнения Мои воспоминания слились в какую-то дикую мешанину ярких картинок, почти не связанных между собой. По-моему, первый удар у меня вышел слишком слабый, поэтому я врезала по отцу чарами ещё раз. А что было потом? Почему-то у меня такое чувство, что было ещё одно заклинание, которое стало причиной всех бед. Но его создала не я. А кто тогда? Я нахмурилась, пытаясь сосредоточиться. А ведь у меня было тогда чувство, что за ритуалом кто-то наблюдает. Недаром мне почувствовалось мерцание в окне. Шейн с легкой усмешкой наблюдал за мною, и я вдруг поняла: не ответит, знает правду, но предпочтет оставить ее при себе. И Ингмар, скорее утвердительно, чем вопросительно, протянула я: мой отец чуть не погиб из-за него, не так ли? Он наверняка был где-то рядом и решил вмешаться. Улыбка Шейна стала шире. Вот ведь нехорошая личность. Как будто ему сложно ответить на мои вопросы. Скажем так. Ты во многом права, уклончиво проговорил он. Кое-кто действительно пытался помочь тебе оборвать ритуал, но быстро согласился с тем, что мой план наилучший способ отыскать Роберту в кратчайший срок. Ингмар. Уже без тени сомнений, сказала я. Это он ударил по моему отцу. Кто бы это ни сделал, он искренне полагал, что спасает тем самым тебе жизнь, серьёзно произнёс Шейн. Понятно. Более прямого ответа можно не ждать. Даже не знаю, Имеет ли смысл злиться на руководителя магического надзора? Наверняка в тот момент он считал, что именно мой отец виновен во всех преступлениях. Более того, застал его во время подготовки нового убийства. Пожалуй, в такой ситуации любой бы вмешался. Почему тебе было так важно, чтобы отец завершил ритуал, спросила я. Как бы это помогло отыскать Роберту? Между созданием из нижнего мира И призвавшим его человеком существует наикрепчайшая связь, ответил Шейн. Роберта хорошо спряталось. Демона поймать было гораздо проще. Правда, для этого нужно было создать такие условия, чтобы он уже не сумел сбежать. Как я упомянул, эта тварь оставалась в Вильмаре с момента первого убийства. Подобные создания прекрасно скрываются в тенях. Большую часть времени существуя в нематериальном виде, Это обстоятельство сильно осложнило бы поиски, но после завершения ритуала, о, после этого никакой демон, даже самый сильный и могущественный, уже не сумел бы уйти. Он был бы прикован к месту проведения ритуала до тех пор, пока не получил бы законную добычу, то есть меня. Смею напомнить, что тебя он в итоге так и не получил, поправил меня Шейн. А вот я получил возможность встретиться с ним лицом к лицу и вызвать на поединок, который завершился полным успехом. Согласись? Всё-таки прекрасный был план. Я вскинулась была, желая напомнить о том, что чуть не потеряла отца из-за его гениального плана, но тут же устало откинулась на подушке, осознав, что дальнейший спор не имеет ни малейшего смысла. Всё равно Шей настаится при своём мнении. Как говорится, победители не судят. Ну а я не просто очень обидно осознавать, что я послужила для него лишь средством для достижения цели. Не спорю, Роберту надо было остановить, но от этого не становится легче. Светло в глазах Шейна мелькнуло какое-то странное чувство. Он еще раз пожал мою руку и встал. Тебе надо отдохнуть, Криста, произнес не громко. Спи. Поговорим позже. О чём? По-моему, я получила исчерпывающие ответы на все вопросы. Теперь осталось только придумать, что делать с этой информацией. Но сказать ей ничего не успела. Просто моргнула, да так и не открыла глаза, легко и незаметно соскользнув в глубокий спокойный сон без сновидений.